Глава 72. В ожидании полночи. Оба приятеля вскоре пришли на пустынные огороды к избе хлыстовской матушки Устине Самсоновны. В маленьких сенцах над входной дверью виднелся небольшой медный восьмиугольный крест, а под ним на верхнем косяке была начертана мелом затершаяся надпись «Христос, уставися с нами». «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!» — проговорил Фомушка, постучавшись в дверь. «А ктося там?» — послышался изнутри разбитый старческий голос. «Все мы же, богомолы-братья, люди Божии, свой народ!» «Аминь!» — ответил тот же голос. И Фомушка с гречкой вошли в чистую и просторную горницу,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 «Да это никак для нас, худородных, росной ладан изводишь», — заметил ему Фомушка. «Дому Израилеву фимиам благочестие подобает», — ответствовал старец докторально-богословским тоном, ни на кого не глядя и продолжая тихо колебать в руке свою кадильницу. «С чем Бог принес, братцы мои? Что скажете?» — обратилась к ним хозяйка — оставляя шитье какого-то длинного белого плата. «Да что вот под твой матушка покров притекли?» со вздохом ответил блаженный. «Вы, христолюбцы, у нас именитые, а мы, люди малые, от ангелов антихристовых, антихристовых из Вавилона Треклятого спасаемся. В темнице ведь тоже за веру правую гонение принимали, во юзях заключены были». Укрой нас пока что до да странствия нашего в Верховную страну, на время пока переправляю новообращенного, чай человек-то, знакомый тебе, добавил он, указывая на гречку. Ко столпам нашим усылаю, пущай, поживет там, да в вере укрепится, а ты прими пока. Охота моя, а дом Божий, — ответствовала на это Устиня Самсоновна. Для брата нет отказу. Хранитесь себе, сколько нужды вашей будет. Милости просим. Спасибо, матушка. Голодного напитай, гонимого приюти. По закону, значит, поступаешь. Поужинать, может, хотите, — предложила хозяйка. Нету, матушка. Да еды ли нам теперь? А посля поедим, чего Бог пошлет. А пока отведи ты нам килейку уединенную, целую ночь не спали, сон сморил совсем. Устине Самсоновна не заставила просить себя вторично и с охотою провела обоих пришельцев через сене под лестницу, ведущую на чердак. Здесь отодвинула она дощатый щит, который был устроен по той самой системе, как потайная дверь, ведущая в подызбище, и снаружи совершенно казался стеною, так что постороннему человеку невозможно бы было и догадаться о его существовании. Фомушка с гречкой ощутились в тесном и темном тайнике, в котором они могли, впрочем, весьма удобно развлечься на больших мешках, вроде перин, набитых сеном.